Глава 4. Предлагаю заключить годичное соглашение о лояльности. Как вы на это смотрите? Я окинул взглядом висевший перед глазами текст и недовольно покачал головой. Слишком долго. За год все что угодно случится может. Это обычный срок для заключения подобного рода контрактов, терпеливо сообщил разговаривавший со мной юрист алкашей. «У нас серьёзный клан, а вы серьёзный игрок». «Меньше...» «В прошлый раз я подписывался всего на месяц». «Это очень мало». «Так, подождите». Следивший за переговорами Антиох примирительно вскинул вверх ладони. «Давайте начнём с самого начала». «Фантом, ты же согласен вступить в нашу гильдию?» «Да». «Отлично». «Какой срок тебя устроит?» «Не знаю, месяца три, наверное». «Отлично! Воскресенец, мы можем дать ему трехмесячный контракт?» Юрист недовольно поджал губы, но все же кивнул. «Можем. Однако в таком случае я настаиваю на более точной и тщательной проработке условий. Тогда я настаиваю на более весомой компенсации». «Воскресенец Краб!» — сразу же добавил Флинт. «Жирный!» «Стоп!» — Антиоху опять пришлось вмешаться в беседу. «Мы ведь взрослые люди. У нас нет цели как-то обмануть друг друга. Давайте вернемся к тем условиям, которые уже оговаривались. Нас интересует твой портал, твоя квестовая цепочка и твое участие в общественной жизни клана». «Тебя интересует комплект чемпиона, так?» «Насколько я помню, ты говорил, что квестовая цепочка будет темой отдельного разговора». «Можно и так», — глава гильдии слегка поморщился, «но что мешает поговорить о ней сейчас?» «То, что на данный момент все выглядит чересчур однобоко». «Вы получаете все, что хотите, я получаю шиш с маслом и множество перспектив. Пока речь идет о простом зачислении в состав клана, это не принципиально. А вот мой квест — совсем другое дело». «Согласно предложенному тебе договору, ты освобождаешься от какого-либо участия в обязательных мероприятиях гильдии», — вкратчего заметил воскресенец. Так что мы тоже ничего не получаем. Учитывай это. Давайте еще раз. Тяжело вздохнул Антиох. Три месяца всех устраивают? Да, устраивают. Хорошо. Демонические порталы в обмен на сет чемпиона, так? Не меньше трех порталов в месяц, уточнил воскресенец. Иначе слишком расплывчато. «Если не меньше трех, то я должен получить эти чёртовы кольца в течение месяца. И вообще, почему бы нам просто не заключить соглашение такого вида? На кой хрен все это членство?» «Подожди, Фантом. Мне кажется, я понял, в чем корень наших проблем. Ты думаешь, что мы предлагаем гораздо меньше, чем получаем, так?» «Отчасти». «У нас был разговор насчет бриллиантовых рун. Если в дополнение ко всем существующим условиям мы будем выдавать тебе по одной такой руне в месяц, тебя это устроит?» «Наверное, да, устроит». «Вот отлично!» Несмотря на то, что мы кое-как нашли компромисс, возня с договором продлилась еще минут двадцать. Игровые соглашения являлись отдельной механикой, работать с которой следовало максимально вздумчиво и серьезно. А поскольку терять прогресс героя, получать штрафы и лишаться задействованных в сделке умений я не хотел, то проверял и обговаривал каждый пункт, вызывая все большее раздражение у воскресенца». Это самый прозрачный контракт из всех, которые только могут быть. В конце концов, не выдержал юрист. Хватит уже его облизывать. Осталось чуть-чуть. Мне нужно право выбора рун. И пусть они идут авансом. «М -м, без проблем, отмахнулся Антиох. Сейчас сделаю запрос. Какую тебе сначала надо? Ту, которая выглядит как английская I. Окей. Okay. «А можно вопрос? Какая у них реальная ценность? Я думал, что их никто не выпускает из рук». «Казначей расскажет», — уклонился от прямого ответа собеседник. «После того, как вступишь в клан». «Хорошо». Еще через несколько минут все формальности были улажены. У меня над головой проступила иконка с названием гильдии, а на столе появилась обещанная руда «Руна Ай». «Ранг божественный». «Бери». Антиох подтолкнул сверкающий камешек пальцем и встал со своего места. «Зови, когда откатится умение, и не забудь сообщить, если надумаешь познакомить нас с демонами». «Договорились». «Мы завтра опять идем к телепорту. Ты как?» «Нет уж, спасибо. Мне набирать уровни нужно, а не сливать». «Ну, твое дело». «Удачи!» Собеседники ушли. Я проводил их рассеянным взглядом, затем посмотрел на руну и неопределенно хмыкнул. Сделка века все-таки состоялась, но оценить ее итоги было весьма трудно, в первую очередь из-за того, что выгода противоположной стороны казалась мне откровенно иллюзорной. Порталы в мир демонов уже давно стали обыденностью. Рекламы у моего нового клана и так хватало. Войнов тоже. А зачем тогда со мной возиться? Пиастры! Нет, здесь что-то еще. Может, реально квест хотят? Тревога! Ладно, идем. Денег на телепортацию в четвертую зону у меня не было просить золото у антиоха я постеснялся, так что нам с попугаем предстояло убить несколько барсуков завладеть их ценностями, а уж после этого отправиться в настоящее путешествие и заняться нормальным фармом ищи добычу приказал я, когда мы вышли за стены города не филонь опасность лети говорю первый моб нашелся минут через десять. Убив его и получив за этот подвиг целых три золотые монеты, я вспомнил местные цены, сделал нехитрые расчеты, после чего слегка загрустил. А затем вернулся к воротам и принялся рассматривать содержимое инвентаря, думая о том, что из лежащих там вещей можно обменять на деньги. Сначала на торги улетел давным-давно потерявший свою актуальность «Пехотный меч». Следом туда же отправились несколько душ вместе с одинокой коллекционной картой. После этого я расстался с ящиком для наживки, учитывая, что во время рыбалки Говард исправно приносил мне различного рода мелочевку. Дополнительное хранилище явно было лишним. К сожалению, рыночная стоимость всего этого хлама оказалась чересчур низкой. Путевка в светлое будущее стоила гораздо дороже. «Блин, это идиотизм! Кряп! Молчи, пернато, и без тебя тошно!» Именно в этот тягостный момент пришла обещанная антиохом справка. Пряжка вздрогнула, я открыл дневник на странице клановых сообщений и увидел, что моего внимания добивается игрок с весьма говорящим ником Фортинокс. «Добрый день, шеф». «Попросил вкратце рассказать тебе о божественных рунах. Рассказываю». Первый важный момент – руны абсолютно бесполезны, если твой персонаж не знает рунного слова. А поскольку эти слова встречаются очень редко и никак не передаются от игрока к игроку, то использовать руны может очень ограниченное число людей. Второй момент. Пользоваться вещью, на которой написано рунное слово, может только человек, знающий это слово. Заработать на штамповке улучшенных предметов нельзя. Третий момент. Все рунные слова делятся на конструктивные и конструктивно-деструктивные. Конструктивные слова дают снаряжению постоянные бафы. Конструктивно-деструктивные что-то добавляют, а что-то отнимают. Это еще больше ограничивает возможность их использования. Учитывая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Обычные, редкие и легендарные руны имеют практически нулевую ценность из-за слабых эффектов, связанных с ними рунных слов. Реликтовые и божественные руны имеют коллекционно-инвестиционную ценность, обусловленную их редкостью и надеждой на будущее изменение механики рунных слов. Единственная причина покупать топовые руны в личное пользование – наличие соответствующего слова. Тем не менее, продавать топовые руны следует с осторожностью. Возможно, через несколько месяцев их цена взлетит до небес. После того, как я прочитал это сообщение, всё сразу же встало на свои места. Спихнули падкому на побрякушке туземцу «никому не нужную фигню, значит». «Ну и хрен с вами, мне же лучше». «Хрен! Тихо, вредитель! Идем барсуков искать!» Цепочка интересных событий на этом не закончилась. Когда мы отошли от ворот на пару сотен метров, окружающее пространство внезапно полыхнуло тревожным багрянцем, а дневник путешественника вздрогнул, сигнализируя о полученном оповещении. Внимание! В мир прорвались эманации хаоса. Длительность проклятия — один час. Эффекты проклятия — повышенная агрессивность монстров. Повышенный ранг монстров, изменение умения монстров, повышенный опыт за убийство монстров, повышенный шанс на выпадение предметов. Каждая смерть отнимает у игрока от 5 до 10 уровней. Каждая смерть с вероятностью в 5% случайным образом изменяет одну из способностей игрока. Щупальца хаоса расползаются по земле. «Спасайтесь!» «Так», — пробормотал я, следя за тем, как начинают шевелиться растущие неподалеку кусты. «Кажется, пора сваливать». На этот раз игра абсолютно точно не стоила свеч. Рисковать прогрессом и умениями своего героя ради нескольких золотых монет мог только полный идиот. С другой стороны, награда за победу над измененными тварями тоже должна была быть впечатляющий. Даже барсук. Нет-нет, к черту. Страх. Да, ты прав. Вернувшись в столицу, я буквально сразу же зацепился взглядом за растрескавшийся фасад одного из домов. Тут же вспомнил про уничтоженную городскую защиту, после чего, как следует, обругал себя за беспечность и быстрым шагом отправился на кладбище. «Увы, но к моменту моего появления там успела собраться целая толпа. Судя по всему, новое проклятие оказалось игрокам не по вкусу». «Надо же!» — делано восхитился болтавшийся рядом со входом Зигзауэр. «Кого мы видим? Скажите, фантом, вы тоже испытываете священный ужас при мысли о том, что ваш персонаж может...» «Пошел хрен огрызнулся я, проходя мимо. «Иначе расскажу капитану, что это ты во всем виноват». «Да ладно тебе!» — стример заметно стушевался и даже отступил на шаг. «Обычный же вопрос». Я собрался было еще раз послать собеседника в туманное дали, но осекся, сраженный внезапно родившейся идеей. В конце концов, получить игровое золото можно было самыми разными способами. «Завтра спросишь, когда все случится?» «Что именно случится?» — новострил уши Зигзауэр. «Где?» «Секрет. Все, отвали». Как и ожидалось, стример не мог устоять перед искушением и бросился вслед за мной. «Стой, фантом! Что случится-то? Демоны? Или телепорт откроют?» «Отвянь». «Да брось, друг!» — голос ушлого журналюги приобрел мягкие и доверительные нотки. «Все равно ведь все узнают. Скажи сейчас». «Достал, блин». Я остановился и со злостью сплюнул себе под ноги. «Выключи грёбаную камеру и гони сотню золотом. Тогда скажу». Зигзауэр поспешно кивнул, взялся за пояс и внимательно уставился в пространство. А затем, радостно улыбнувшись, снова обернулся ко мне. «Лови перевод». «Секунду». «Да, вижу». «Камеру выключил?» «Конечно. Рассказывай». «Завтра мне предстоит отправиться на фарм в четвертую зону», — вздохнул я. «Говорят, отвратительное местечко всё «Все, бывай. Э, -э, -э, э не понял?» «Да что уж тут непонятного. Пятая зона чересчур жесткая, а вот четвертая — самое то. Кстати, спасибо за кэш. Теперь нам точно на телепорт хватит» ах ты сволочь наконец то прозрел стример мошенник никакого мошенничества все честно пока пока сволочь краб спохватился флиннт сисяур краб понял ты теперь сисяур живи с этим Зигзауэр обронил матерное словцо, весьма экспрессивно пнул стоявшую рядом каменную лавку, а затем развернулся и ушел. Я же, недолго думая, устроился на прохладном мраморном сиденье, после чего открыл форум. Разумеется, самозваный журналист не стал отключать прямую трансляцию и наверняка очень сильно об этом пожалел. Развод века. Аплодирую. Си сяур. «А что?» «Звучит». Синий петушок все по делу сказал. «Это попугай? Или ты про Зиги?» «Про всех!» «Господи, насколько же убог фантом! Мошенничать ради нескольких золотых монет низко!» «Согласен, бро! Мошенничать надо по-крупному, иначе не зачет!» Второй раз Сисяур наезжает на Фантома, и второй раз это заканчивается лютой попоболью Сисяура. Однако тенденция... Это точно. У Зиги полыхнуло так, словно он эти монетки как минимум полгода собирал. У меня бы тоже полыхнуло, но развод красивый. Сисяур сам напрыгнул на мощный кукан Фантома, поэтому все закономерно. «Задолбал-то уже со своим сисяуром. Вали со стрима, если что-то не нравится. Он же хейтер. Бескомпромиссный и беспощадный. Что с него взять?» Похоже, Зиги его когда-то серьезно унизил. Ничем иным такую ненависть не объяснить. «Хейтеры-лохи. По определению. Демиург тоже лох». «Фантом тот еще жучара. Заметили, кстати, что он алкашом стал? Он может хоть раком стать. Нам-то до этого. Какое дело?» Хейтерок затих подозрительно. «Неужели в бан улетел?» «Зиги никого не банит. Может, исключение сделал?» «Рад, что этого недоблогера поставили на место. Надоел он уже». Чего это вдруг? Репортажи прикольные, веселые, в отличие от твоих жалких потуг. «Оскар Фореве!» Хм, назревает очередная война стримеров? Да какая там война? В этой игре есть два топовых канала, а все остальное — просто мусор. Минут через десять мне надоело следить за лентой комментариев. Я открыл список самых популярных игровых каналов, нашел трансляцию «Оскара» и завис в ней почти на час. Прямой конкурент Зигзауэра оказался удивительно добродушным человеком, способным бесконечно рассказывать о самых простых вещах, отвечать на глупые вопросы слушателей, но при этом сохранять необходимую для охоты на монстров концентрацию. Впрочем, спустя какое-то время я все же вспомнил о собственных делах, выключил дневник и отправился к телепорту. К сожалению, без трудностей не обошлось даже здесь. На этот раз мой персонаж потребовался командиру городских стражников. Пришлось улыбаться остановившим меня патрульным, идти в казармы, а затем выслушивать унылые претензии зазнавшегося непися. «Твои советы оказались бесполезными», — вместо приветствия заявил капитан, окидывая меня максимально недружелюбным взглядом. «Наши маги тщательно следили за турниром, но не нашли предателя». «Крабы», — тут же предположил Флинт, — «маги». Я дернул плечом, стараясь утихомирить распоясавшегося питомца, но собеседник не обратил на его слова никакого внимания и продолжил. «Мне начинает казаться, что твой план никуда не годится, Фантом. Всего сутки прошли. Закрывая город от новых людей, мы теряем слишком много денег. Король недоволен». «Чтобы найти вредителя, требуется планомерное и масштабное действие», — сообщил я. «Ограничение передвижения, например». «Гораздо легче взять под наблюдение каждого из возможных преступников. Поэтому с завтрашнего дня запрет отменяется. Ты должен найти другое решение». На поясе вздрогнула пряжка. Я машинально дотронулся до нее и с удивлением обнаружил, что получил самое настоящее задание. Найдите предателя. Защита чернокаменного Люциуса была уничтожена одним из жителей королевства. Найдите того, кто ответственен за случившееся, либо подготовьте план, который поможет городской страже вычислить и обезвредить преступника. «Будьте осмотрительны, неудачные действия могут вызвать гнев капитана Скорца. Будьте осмотрительны, неудачные действия могут испортить репутацию вашего клана в глазах жителей королевства». «Вот даже как!» «Иди!» — стражник брезгливо указал мне на дверь. «Иди и не возвращайся без хороших новостей!» «Да-да, хорошо!» Покинув казармы, я тут же забыл о неприятном разговоре. Дошел до телепорта, выбрал в списке доступных локаций городок с непритязательным названием «Румансия», а затем осуществил переход. Мир на мгновение окутала тьма, и еще через секунду в глаза ударил яркий солнечный свет. «В сторону!» Тут же раздался рядом со мной чей-то сердитый голос. «Свали камня, твою мать!» Устраивать разборки было лень, так что я без возражений уступил место, а потом начал с любопытством крутить головой, рассматривая окружавшую маленькую площадь дома. Согласно данным всеведущего форума румансия находилась на самом краю четвертой зоны в непосредственной близости от сектора некромантов. Окрестности города изобиловали озерами и лесами, однако чуть западнее начинались скалистые предгорья незаметно переходившие в мрачный и заснеженный горный хребет, служивший границей между людским королевством и царством отвратительных чернокнижников. Местная фауна в полной мере отражала это соседство. Кроме привычных лесных обитателей, здесь то и дело встречались восставшие из могил скелеты, зомби, а также самые разнообразные кадавры и химеры на постоянной основе портившие кровь населению провинции. Связанных с нежитью квестов было много, но выполнять их никто не спешил. Аура четвертой зоны весьма серьезно била по хитпоинтам игровых персонажей, а мертвяки обожали разбрасываться проклятиями, уменьшая регенерацию своих врагов и обрекая их на бесславную гибель. Впрочем, меня это не пугало. Так... «Где тут мэрия?» К сожалению, на прием к местному чиновнику меня не пустили. Однако дежуривший у входа сержант все же поделился со мной некоторыми важными сведениями. «Если действительно хочешь помочь нашему городу, отбей у нежити один из ближайших телепортов. Найди Туманное озеро, доплыви до расположенного в его центре острова, уничтожь расплодившихся там тритонов». «Стойте, стойте. Я слышал, что неподалеку есть какой-то пустующий замок. Там тоже установлен телепорт. Проклятый замок мятежного барона? Тебе еще рано туда идти». «Ничего страшного. Так там есть телепорт или нет?» «Есть, но...» «Покажите точное место». Говоря откровенно, единственное, что мне требовалось от неписей, это как раз отметка на карте. Но доблестный сержант имел свою точку зрения на проблему и следующие пять минут вещал о трудностях борьбы с восставшими мертвецами, а затем предпринял еще одну попытку отговорить меня от рискованного похода. «Подумай, воин, ты слишком молод для того, чтобы противостоять подобному злу». «Если ты погибнешь, то перед возрождением боги отнимут у тебя частичку души. Подумай, ты...» «Да-да, все ясно», — кивнул я. «Толстые мобы, слив уровней. Вы мне дорогу-то подскажете?» «Подскажу», — тяжело вздохнул сержант. «И пусть тебе улыбнется удача. Если замок барона будет очищен, откройте новую телепортационную зону». Когда-то давно барон Корнер Сиятельный построил в своем замке портал для беспрепятственного перемещения в Румансию. Но годы шли, душа барона все сильнее склонялась на сторону зла, а проводимые им ритуалы стали беспокоить жителей окрестных земель. Это вызвало гнев короля». Присланные им рыцари уничтожили барона и его приспешников, сожгли библиотеку и разорили лабораторию, после чего объявили место проклятым. Замок был предан забвению. К сожалению, все изменилось после того, как западные некроманты начали проверять границы королевства на прочность. Сейчас для борьбы с чернокнижниками требуется как можно более разветвленная сеть телепортов. «Уничтожьте захвативших замок тварей, освободите портальный круг, и награда превзойдет все ваши ожидания!» «Хорошо бы!» В отличие от столицы, где уже наступил вечер, здесь все еще был самый разгар дня. Именно поэтому я не стал откладывать дело в долгий ящик. Я вышел за ворота и быстрым шагом направился в сторону далеких гор. «Опасность!» «Нет, тут никакой опасности, задолбал!» «Тревога! Тьфу!» Минут через десять прекрасная мощеная дорога свернула к северу, а перед нами оказался заросший невысокой травой проселок. По его состоянию можно было предположить, что люди здесь иногда все-таки ходят, но делают это очень редко и без какого-либо желания. Внезапно подул холодный и промозглый ветер, явно спустившийся откуда-то с заснеженных пиков. На душе сразу же стало неуютно. «Совпадение? Или меня типа предупреждают?» «Тревога!» — мгновенно откликнулся попугай. «Крабы!» «Спокойно. Все будет хорошо». Пройдя еще метров пятьсот, мы оказались на берегу небольшого озера, окруженного аккуратной сосновой рощей. На противоположной стороне водоема находился маленький деревянный дом. Из длинной кирпичной трубы к небу тянулась струйка едва заметного дыма. «Однако», — шепнул я себе под нос, — «и кто же у нас тут?» Логика подсказывала, что рядом с дружественным городом не должно быть ничего особенно опасного. Эта же логика говорила о том, что четвертая зона способна в любой момент подкинуть зазевавшемуся игроку нехилый сюрприз. А еще о том, что в диких землях каждая встреча с живущими на отшибе неписями грозит обернуться каким-нибудь квестом. Возможно, уникальным. Привал веди себя тихо». На этот раз искать нужную информацию пришлось очень долго. Единственная более-менее толковая тема лежала в посвященном рыбной ловле разделе и состояла буквально из десяти комментариев. Впрочем, разобраться с непонятной локацией мне все же удалось. «Королевские пруды. Жемчужная форель. Делюсь инфой». К западу от Румансии есть цепочка небольших прудов, соединенных горной речкой. Так вот, если пройти немного по дороге, то можно найти хижину смотрителя. Он дает квест на поимку жемчужной форели. Ну и наживку специальную для нее продает. Вроде как раньше этой самой форели было до черта, но теперь остались только караси да окуни. «Сам я рыбной ловлей не занимаюсь, поэтому рассказываю обо всем просто так. Пользуйтесь на здоровье». «Румансия?» «Четвертая зона». «Да пошел ты в пень, долбаный тролль». «Ой, а я и забыл, что рыбаков дальше первого яруса не пускают. Простите великодушно». «Еще и издевается падла». «Забанить козла». «Надо Ершу передать. Он, кажется, норм прокачался». «Он из второй зоны не выбирается, увы!» «Так-так-так», — пробормотал я, чувствуя нездоровый прилив энтузиазма и жадными глазами рассматривая озеро. «Это мы удачно зашли!» «Рыбалка? говард «Обязательно! Разберемся с замком, подкачаемся, а затем выловим эту хрень!» «Хрень! Хрень! Пясты!» «Тихо!» кругом враги. К сожалению, прямо сейчас тратить время на поиск драгоценной форели я не мог. Если конкурентов рыбаков в округе не наблюдалось, то специалисты по расчистке порталов могли объявиться в любой момент. Чтобы не отдавать им жирное место для фарма, следовало шевелить булками и не щелкать клювом. «Идем, пернатый!» Следующие два часа прошли очень спокойно и мирно, хотя дорога становилась все более дикой и запущенной. А деревья подступили к ней почти вплотную, нападать на нас никто не спешил. Возможно, работали бонусы с моих доспехов, возможно, никаких монстров вокруг просто не было. Но до предгорий мы добрались без каких-либо неприятностей. А затем впереди ни с того ни с сего объявился скелет, пожелтевший от времени, чрезвычайно зубастый и вооруженный длинным ржавым мечом. Трансформированный скелет. Ранг обычный. Уровень 1202. Убедившись, что встреченный моб идеально подходит для быстрой схватки, я сократил дистанцию до 40 метров, после чего активировал погибель и выпустил на свободу искру. Багровый огонек бесследно впитался в древние кости. Оскорбленный скелет тут же бросился ко мне, но эта затея ожидаемо провалилась. Бегать от достаточно медлительной твари было... «Опасность! Три палки! Летит! Твою мать!» Увернуться от брошенного противником меча получилось только чудом. Однако на этом представление не закончилось. Увидев, что клинок пролетел мимо цели, моб выхватил откуда-то из-за пояса здоровенный тесак. Размахнулся. «Стагах!» — заорал Флинт, улетая с моего плеча. Страх! Чертов нож прямо в полете развалился на несколько частей, образуя широкий веер из стальных обломков. Действуя на одних рефлексах, я упал на землю и откатился в сторону, но это помогло лишь отчасти. За каждым из кусочков тянулся длинный шлейф из неприятного красноватого дыма, вдыхать который мне совершенно не хотелось. Пришлось в темпе вальса подниматься на ноги и огромными прыжками убегать в сторону леса. «Краб!» — донесся из-за спины радостный вопль питомца. «Умер!» Слова Флинта не сразу дошли до моего разума, но мгновение спустя на поясе вздрогнула бляшка, и я наконец-то осознал, что бой действительно завершился. Итогом выигранного противостояния стал новый уровень для моего героя, а также десять золотых монет, камень души и маленький пузырек с черно-серой жидкостью. Сумеречное зелье, ранг обычный, расходуемое улучшение для метательных предметов. «Снижает все сопротивления цели на десять процентов». «Время действия — одна минута». «Ну, не так уж и страшно», — хмыкнул я, отправляя добычу на аукцион. «Десять процентов мы переживем. А вообще лут начинает радовать». «Как думаешь, синий?» «Пиастры», — согласился попугай. «Крепость!» «Какая еще крепость?» «Три палки! Горы!» Я оглянулся по сторонам, затем прищурился, рассматривая украшенные глубокими черными тенями скалы, но так ничего и не увидел. «Ладно, хрен с тобой. Показывай, куда идти».